23 сентября 1843 года. Винчестер, Англия. Они смотрели друг на друга, как загипнотизированные. Пауза становилась неловкой. Положение спас Фрэнсис Клирхард. Легонько толкнув мальчика в плечо, он вернул его к реальности. А видео, затаив дыхание, следила за движениями Миноама. Тот тем временем терпеливо здоровался с чувствительными, которых тянуло к нему как магнитом. Семья Ноама была одной из самых состоятельных и уважаемых. Когда несколько лет назад мать Ноама вышла из общества, это произвело огромный скандал. Многие задавались вопросом, почему бы Фрэнсису не взять в жены другую женщину. Его внимание искали. Впрочем, не только его. Пока Френсис здоровался с гостями, многие из них кидали взгляды в сторону Ноама, а тот прилежно отвечал на них с добродушной улыбкой. Музыка заиграла вновь, и видя, очнулась, поняв, что теперь все присутствующие смотрят на нее. Воздух! Ей нужно было срочно на воздух! Бедный! Ему придется нести такое тяжелое бремя. — воскликнула Марианна, глядя на Клинхарта-младшего. «Такой молодой и такая ответственность». «Мама, прекрати!» — смущенно произнесла Шарлотта. Теодор бросил взгляд на свою дочь, та будто каменила. «Что происходит?» — спросил он, приподняв одну бровь. «Фрэнсис Клирхарт собирается на континент. Через несколько дней», — пояснила Мариана тихим голосом. Кажется, дела их семьи идут очень хорошо. Правда, Ноама придется оставить одного на целый год. Оставить и подготовить к роли преемника. А Видия, которая все это время будто вовсе не дышала, вдруг вспомнила, что ей надо подышать. Извините, сдавленно проговорила она, подхватывая полы юбки и делая шаг по направлению к выходу. Кажется, мне надо на воздух. Хочешь, я пойду с тобой. «Нет, Лотти», — быстро ответила Авидия. «Мне нужна буквально одна минута». С трудом пробираясь сквозь толпу, серая ведьма добралась до двери, ведущей на балкон. Там было намного лучше. Свежий ветерок заиграл ее локонами, стало легче дышать. Авидия обхватила себя руками и постояла так несколько мгновений, пытаясь прийти в себя. При виде неё несколько чувствительных, которые в этот момент находились рядом, отошли в сторонку. Что руководило ими? Страх, смятение или презрение? Авидию совершенно не интересовало. Все, что ей нужно было в эту минуту, — это просто побыть одной. В какой-то момент у Авидии начала кружиться голова. Чтобы не упасть, она нащупала какую-то балку и прислонилась к ней. Нужно было срочно отвлечь на что-то свое внимание, зацепиться за что-то взглядом. Этот способ никогда еще ее не подводил. Сад Академии украшали такие же фонари, как вдоль центральной дороги, ведущей ко входу. Вокруг мест для костров, где все было подготовлено к разведению огня, танцевали чувствительные, радуясь приближению равноденствия. Оживление и красота вокруг напомнили Овидие, зачем она здесь? Зачем пришла в Академию в этот вечер? Не для того, чтобы страдать, не для того, чтобы волноваться. Она была здесь, чтобы наслаждаться праздником. И никакому мальчишке, будь он даже хоть со мной, не удастся помешать ей. Авидия сделала глубокий вдох. Порыв ветерка растрепал ее волосы, по коже побежали мурашки. Девушка поднесла ладони к лицу и, сдерживая дрожь в пальцах, обеими руками убрала пряди с лица. Потом она сложила руки на груди, правую поверх левой, и начала тихонько подпевать в такт музыке, которая доносилась изнутри. Так она стояла несколько минут, покачиваясь, бормоча под нас знакомую мелодию и пытаясь контролировать поведение теней внутри себя. Она чувствовала, что они хотели вырваться наружу. Стоило ей встретиться глазами с медовым взглядом Ноама, как в ней зашевелились, завибрировали темные силы. Но сейчас, когда ей стало спокойнее, она, кажется, верила, что сможет удержать их внутри в ближайшие несколько часов. «Ты пойдешь со мной на свидание?» Авидия слишком хорошо помнила эту фразу. Ее охватила тревога. Действуя почти инстинктивно, она сняла перчатку с левой руки и посмотрела на свои пальцы. По спине побежали мурашки. Они ощущались как прикосновение, будто кто-то погладил между лопатками. А видя даже обернулась, но сзади никого не было. Больше никакого шампанского, сказала она, и, придерживая краешек юбки, направилась обратно в бальный зал. По сравнению с улицей, воздух в зале был таким теплым, почти обнимающим. Авидия нашла Шарлотту. Та осмотрела на подругу с явным беспокойством. «Ты как?» — спросила Шарлотта, нежно беря лицо подруги в свои руки. «Лучше, немного лучше», — проговорила Авидия. «Да чего же он любит привлекать к себе внимание?» — злобно воскликнула ведьма земли. «Лотти!» «Но это же правда», — чуть более спокойным тоном проговорила Шарлотта, взяв руки подруги в свои. Его всегда радовало внимание окружающих. «Тщеславный и самовлюбленный Нарцисс. На месте его родителей я бы так его и назвала», — с чувством проговорила Шарлотта, следя за взглядом подруги, которая растерянно оглядывала больный зал, пытаясь найти Ноама. «А к тому же еще и трус», — Ты видела, как быстро он испарился, как только... Думаю, мне стоит поискать отца, со вздохом прервала подругу Авидия. Ей нравилась забота Шарлоты, но сейчас хотелось сменить тему. Я обещала ему танец. Шарлота с недоумением взглянула на Авидию и слегка поморщившись кивнула. Появление Ноама расстроило ее не на шутку. Давай не будем волноваться предложила Авидия. По крайней мере, пока не прибудут представители. И взявшись за руки, девушки направились в сторону своих родителей, которые в это время оживленно разговаривали с улыбчивым и харизматичным Фрэнсисом Клирхартом. Шарлотта остановилась, будто обдумывая что-то. Лотти громким шепотом позвала подругу Авидия. Что? Не стой просто так. Это привлекает внимание. Пойдем и, сделав как можно более расслабленные лица, девушки уверенно направились в сторону беседующих. Отец Овидии что-то негромко говорил Фрэнсису. Тот кивал в ответ. Овидия нахмурила брови. О чем могли говорить ее отец и мистер Клирхард еще и по секрету? Ведьма перевела взгляд на Вудбресов, которые стояли рядом, и заметила, что родители Шарлотты тоже кивают, участвуя в разговоре. Лица у всех были очень серьезные. После этого все четверо улыбнулись, дружно подняли бокалы и чокнулись. Что, черт возьми, здесь происходило? Я вернулась, сказала Авидия, подойдя к взрослым. Прошу прощения. Мне нужно было на воздух. Мисс Уинтерсон. Мистер Клирхарт сделал легкий кивок головой, приветствуя Овидию, и внимательно посмотрел ей в глаза. Наконец-то мы с вами познакомились. Авидия поклонилась. Очень приятно, сэр. Фрэнсис Клирхарт был полной противоположностью своего сына. Темные волосы, побеленные сединой, кристально-голубые глаза. Похоже, что Ноам, исчезновению которого Авидия в глубине души была очень рада, не унаследовал от своего отца ничего, кроме фамилии. «Мой сын много рассказывал мне о вас. Так много, что со временем мне стало казаться, что я знаю вас лично. И вот, наконец, я имею честь познакомиться с вами. Рад, очень рад». «Я тоже очень рада», — смущенно пролепетала Авидия. «Если вы позволите, я бы хотела сказать несколько слов своему отцу». «Леди и джентльмены», — прервал ее один из слуг. «Извольте пройти в сад. Представители вот-вот прибудут». Авидия выдохнула. Необходимость продолжать общение с Клирхартом тяготила ее. «Прошу прощения, мне нужно присоединиться к моему сыну», — сказал Фрэнсис Клирхарт, будто прочитав ее мысли. Мы увидимся с вами на танцах. И, не сказав больше ни слова, исчез в толпе. Авидия с недоверием посмотрела на отца. Она хотела сказать что-то, но тот опередил ее. «Помни, что я всегда говорил тебе, дорогая, вежливость прежде всего. Надеюсь, что эта встреча не ранила тебя». «Нет, скорее я удивилась», — ответила Авидия. «Не знала, что ты так близко общаешься с мистером Клирхартом». Теодор пожал плечами, будто отмахиваясь от замечания дочери. Подал руку, приглашая присоединиться к остальным. Они спускались по лестнице, ведущей из бального зала в сад, когда отец решил вернуться к теме. «Наша семья и семья Вудбрисов знакомы еще со времен Академии», проговорил он спокойным голосом. Эта беседа была простым жестом вежливости, солнышко. «Иногда важно уметь говорить то, что от тебя ждут», И не наживать себе врагов. Оливия вздохнула, чувствуя шаги мистера и миссис Вудбрис, которые не спеша спускались по лестнице следом за ними. Я понимаю, сказала Оливия, просто это застало меня врасплох. Прости, папа. Теодор мягко улыбнулся. Все хорошо, моя девочка, и это я должен просить у тебя прощения, не ты у меня. Я должен был догадаться, что подобная сцена может смутить тебя. Сад еще не был заполнен людьми. Авидия нашла глазами тихий уголок и мягко направила туда отца. Остановилась, выдохнула. Скорее бы уже объявили избранника. Я хочу просто танцевать вокруг костра и ни о чем не думать. Теодор обнял дочь за плечи и нежно поцеловал в лоб. Через мгновение к ним присоединились вудбрисы. Шарлотта подбежала к Авидии и встала справа от нее. Зазвучали трубы, и взгляды чувствительных обратились на балкон, где несколько минут назад Авидия приходила в себя после встречи с Клерхартом младшим Музыка усилилась, к трубам присоединились скрипки. Наконец, двери балкона распахнулись, и пять представителей с лидером во главе предстали перед взорами толпы. Послышались дружные аплодисменты. В обществе чувствительных было пять классов магии. Во-первых, магии Земли, лидером которых был Галус, брат Филиппа, отца Шарлотты, ее дядя. Низенький, немного полноватый, он стоял на балконе крайним справа. Глядя на Галуса, Овидия заметила, что годы начали брать над ним вверх. На голове дяди обозначилась лысина, а вокруг голубых глаз появились лучики морщин. Главным стремлением всей жизни Галуса было стать лидером, но добиться этого ему так и не удалось. С противоположной стороны, крайней слева, стояла алазная Шарпелт, главная среди провидцев. Эти маги умели проникать в разум людей, изменять их воспоминания или даже стирать их, Больше они, по сути, не умели ничего. Но и этого было достаточно, чтобы спасти жизнь ни одной ведьме. Ведь уничтожая воспоминания о них из сознания обычных, нечувствительных людей, провидцы заботились о собственной безопасности и безопасности своих коллег. Длинные седые волосы и серые глаза, Алазна гармонировали с платьем машинного оттенка. Лиф на платье красиво подчеркивал грудь и точенную фигуру. Несмотря на то, что в лице ведьмы было что-то резкое, скорее всего такое впечатление складывалось из за заостренного носа, а видя все равно считала ее милой. Правицы были могущественны, но малочисленны расредотачиваясь по странам, где было хоть какое-то ощутимое количество чувствительных, таких как, например, Англия, они отвечали за безопасность магов. В среднем в каждой из таких стран постоянно находилось около пяти разных представителей, но это количество менялось время от времени. Что в обществе не менялось уже очень давно, так это отношение к серым, полукровкам, один только факт существования которых внушал обычным чувствительным тревогу и страх, ну и еще, конечно, к дезертирам, которых не устраивала философия общества. Подписав пакт о неразглашении, они выходили из него, отправляясь в свободное плавание, к нечувствительным. Сами дезертиры говорили о своей жизни после выхода как о вольной и самодостаточной. Единственный минус состоял в том, что, единожды выйдя из общества, вернуться обратно они уже не имели возможности, как и поддерживать контакты с близкими. В последнее время дезертиров становилось все больше, и были специальные контролеры, которые тщательно следили за поведением каждого из них, Если дезертир нарушал пакт о неразглашении, контролер должен был действовать строго по протоколу, а именно допросить разболтавшего секрет чувствительного и срочно отправиться на поиски нечувствительного, который вольно или невольно узнал то, что ему нельзя было знать. Что потом происходило с этим нечувствительным? Все очень просто. Его уничтожали. Другого выхода не было. Маги не могли позволить себе рисковать. а Видея верила, что все чувствительные могут жить в гармонии друг с другом, но общество, похоже, придерживалось другого мнения. Девушка оторвалась от своих размышлений и снова принялась рассматривать представителей. Рядом с лазной стояла Элеонора Данкворд, самая младшая и самая видная из всех дневных ведьм. У нее были длинные волосы красновато-каштанового цвета, корее глаза и длинная хрупкая шея. Она была стройнее и чуть ниже ростом, чем Алазна. Ходили слухи, что Элеонора отклонила как минимум три предложения о браке, чтобы добиться того места и статуса, которое она занимала сейчас. За галусом стоял высокий человек с каштановыми волосами и светлыми глазами. Он приветствовал собравшихся с сердечной улыбкой на лице. Это был Бенджамин Пеппер, представитель от серых, магов, к которым относилась и сама Авидия. Бенджамин Калпеппер был одет в простой черный костюм. Волосы его были гладко зачесаны назад. Мать Бенджамина была чувствительной, отец — нет. Когда мама Калпепера забеременела, отец оставил ее. Члены общества активно помогали ей в вопросах воспитания ребенка. Когда матери не стало, Бенджамин, в планах которого не было создания семьи, остался один. Это обеспечивало ему относительное спокойствие и оберегало от внимания контролеров, ведь родственников у полукровки не было. Наконец, центральное место среди собравшихся на балконе, занимал представитель ночных магов и лидер всех магов. Элия Мурхил. Светлые глаза его приветливо осматривали собравшихся, а на лице сияла добрая улыбка. Он вообще был очень улыбчивым. Семья Мурхила стояла в толпе вместе со всеми, занимая передние ряды. Супруга, дочка и сын. Девочка и мальчик горячо поприветствовали отца. А видео улыбнулась. Привязанность детей к отцу тронула ее. Друзья. Начал он. Прошел еще один год, и мы снова собрались, чтобы отметить один из важнейших праздников нашего общества. Начинается самый значимый для нас магов период. Дни становятся короче, ночи длиннее. Мы прощаемся с Солнцем и готовимся проводить больше времени в компании другого нашего союзника — Луны. В этот день мы благодарим лето за то, что оно подарило нам за эти месяцы. Вспоминаем тепло солнечных лучей, долгие прогулки на закате, пироги с яблоками и с персиками, М -м -м, прохладу воды. Знаю, знаю, многие из присутствующих радовали себя купанием в живописных реках и озерах вокруг нашего любимого города. Не отрицайте этого. По толпе прокатилась волна смеха, и Овидия тоже не смогла сдержать улыбки. Природная харизма и теплота, с которой илия умел строить свои речи, была одной из причин, почему восемь лет назад именно его выбрали лидером. «Сегодня вечером мы потанцуем у костра, попрощаемся с летом и встретим осень», — продолжал Илия. «После этого мы, представители». Поблагодарим вас за то доверие, которое вы нам оказываете. Без вас наш труд не имел бы смысла, а прежде чем начнутся торжества, мы объявим избранника этого года, который произнесет речь в день Самайна. День, с которого начинается наш с вами год. Четкое следование календарю, колесу года, как его называли среди магов, было для общества важной традицией. 31 октября для чувствительных заканчивался год. Этот день в обществе называли «Самайн». 1 ноября начинался год следующий. Это был самый эмоциональный момент вечера. Авидия посмотрела вокруг, по лицам присутствующих и потому, с каким напряжением взрослые держали за руки своих детей и как нетерпеливо те перетаптывались на месте, Было заметно, что взволнованы все. Неудивительно, этого момента ждали не один год. Элия показал рукой направо, и все посмотрели на провидицу Алазны. Помимо способности проникать в сознание людей, провидцы обладали еще одним важным умением. Они могли создавать зрительные иллюзии, настолько правдоподобные, что их невозможно было отличить от реальных явлений, предметов и людей. Авидия чувствовала, как пространство вокруг нее буквально вибрирует от эмоций. Ощущала и разницу в состояниях людей, разницу их эмоций. Были в толпе те, кто дрожал от нетерпения, и те, кто более спокойно относились к происходящему. Последние точно знали, что их и их близких не выберут, и поэтому просто ждали, когда церемония закончится и начнется, наконец, то, ради чего они сюда пришли — танцы у костра. Алазная сделала изящное движение рукой. Воздух перед ней вдруг зашевелился и стал принимать форму. Начиналось самое интересное. «Мы решили», — сказал Бенджамин. Что речь на празднике этого года, подхватила Элеонора. Будет произносить, продолжил Галус. Алазна сделала еще один жест, и пространство под балконом, как раз там, где собрались ожидающие решения чувствительные, погрузилось в туман. А через мгновение из тумана показалась фигура, больше похожая на привидение, чем на реального человека. Кто это был? Авидия изо всех сил всматривалась в облако пара, но очертания образа будущего избранника или избранницы были слишком размытыми, чтобы она могла что-то понять. Серая ведьма была так увлечена этим процессом, что не заметила, как десятки голов повернулись в ее сторону. Тем временем фигура оформилась окончательно. «Нет!» — зазвучали голоса Фести и Вейн в ее голове. Теплый взгляд Элии коснулся ее лица. Лидер смотрел на Овидию и широко улыбался. «Будет произносить Овидия Уинтерсон!» Овидия бросила быстрый взгляд на Шарлотту. Глаза подруги от удивления стали круглыми, как тарелки. Теодор, который стоял слева от Овидии, тихонько позвал дочь по имени, но та даже не обернулась в его сторону. Все внимание девушки было сосредоточено на туманном образе, видении, создаваемом малазны. Тем временем публика начала отходить от шока. Послышались первые возгласы. Одни реагировали гневные с возмущением, другие — с радостным удивлением. Ясно было одно — равнодушными эта новость не оставила никого. А Видея стояла на месте, а Каменефы не могла пошевелиться. И только после того, как Шарлотта легонько толкнула ее в бок, серая ведьма заметила, что толпа чувствительных перед ней расступилась, освободив ей проход к зданию Академии. Ей предстояло выйти на балкон и присоединиться к другим представителям. «Дыши, дыши, дыши!» «Серая?» — удивленно переговаривались в толпе. «Единственная, не имеющая силы!» Кем надо было быть, чтобы избрать ее? Смотрите, смотрите, она сама не верит. Ужасно завидую Серой. Лучше бы они выбрали меня, чем такую дурочку. Авидия поднялась по ступенькам, придерживая юбки дрожащими руками. Повернула направо и, войдя в бальный зал, направилась к балкону. Заметив Овидию, Элия протянул ей руку. «Поздравляю, мисс Уинтерсон». Авидия кивнула и попыталась улыбнуться, но от волнения у нее получилась лишь гримаса. Наконец, они вышли на балкон, и толпа разразилась аплодисментами. Правда, они были уже не столь шумными, как когда представители в первый раз этим вечером предстали перед публикой. Авидия смотрела на вытянутые лица и пыталась отыскать в толпе отца и вудбресов — Тут взгляд ее невольно упал на группу, стоящую чуть дальше. Клерхарты. Нуам. Он аплодировал вместе со всеми, всматриваясь в лицо Авидии. Почему он так внимательно смотрел на нее? Потому что наслаждался ее неловкостью вместе со всеми? Или потому что был по-прежнему влюблен в нее? Отбросив в сторону несвоевременные мысли, Авидия сделала шаг вперед и, вцепившись в перила балкона, посмотрела на туманную фигуру. Ее собственную фигуру, которая все еще висела в воздухе. Робко подняла руку, приветствуя собравшихся, и тогда Элия, который стоял рядом с ней, властным голосом провозгласил «И да начнется праздник осеннего равноденствия». И в это мгновение по всему саду, окружавшему Академию, зажглись десятки костров. В толпе послышались возгласы восхищения. Люди оборачивались, направляя лица к огням. Авидия же продолжала крепко держаться за перила, безуспешно цепляясь взглядом за темноту. Она ощущала, как пульсирует в ее венах и просится наружу что-то горячее и мощное то ли обида на гнев толпы, недовольные ее избранием, то ли гнев на саму себя.